Глава 59. Так, под гиперопекой многочисленных родственников и проходила моя беременность. На восьмом месяце мне пришлось сдать пост Аурелии. Она уже освоилась в кресле ректора, да и адепты с преподавателями ее не так уж сильно боялись. Так что я уходила в декрет с легким сердцем. «Ты, главное, некромантов не напугай, когда появишься перед ними в подвальных этажах», пошутила я, собирая вещи. Аурелия только рукой махнула. Стивен, мой ненаглядный братец, новый декан микромантов, посчитал, что использовать банши во время обучения старших курсов – отличная идея. Уж не знаю, чем он подкупил Аурелию. Оба молчали на этот счет. Но первое занятие должно было состояться уже через неделю. Жаль без меня. Я с удовольствием понаблюдала бы за тем уроком. Стивену, как оказалось, недавно исполнилось 235 лет. Для полубогов – самая молодость. Он пылал энтузиазмом, желал быть полезным академии и вообще то и дело выдумывал что-то новое. Адепты стонали на его занятиях, преподаватели и коллеги косились на него с неодобрением. Но когда это сыну бога кто-то доуказывал? Да в общем, я рада была, что, оставляя академию, официально ухожу в декрет до того, как здесь произойдет что-то серьезное. Аурелия, наоборот, считала, что ничего страшного Стивен не сделает. Мол, он же полубог, а значит, у него есть не только сила, но и знания, опыт. У меня язык чесался посоветовать ей снять розовые очки и посмотреть на предмет своих воздыханий повнимательней. Но на все мои намеки Аурелия только крутила пальцем и виска. «Не сходи с ума!» – морщилась она. «Я банши, если ты не забыла! У меня не может быть ни семьи, ни детей, ни мужа. И уж тем более мужа полубога!» Я скептически улыбалась, но не спорила. И молчала. Дожди миру ничего не рассказывала о своих подозрениях. Да ему и не до Банши было. Он считал дни до того срока, когда я наконец-то покину пост ректора. «Восьмой месяц!» – ворчал он каждый раз, как разговор заходил об академии. «Тебе давно пора сидеть дома!» «Чепчики вышивать?» – ехидно поинтересовалась я. «Или кости мыть родственникам?» «И вообще, скажи спасибо, что перед самыми родами не ушла!» Димир сверкал глазами, но молчал, не желая злить беременную супругу. «Мать я видела часто, чаще, чем хотела бы. Она возобновила общение со своими родителями, вернулась к ним домой, и обычно они втроем приезжали в гости, не реже двух раз в неделю. Отец тоже не забывал меня навещать, а сестра так вообще прописалась. Как я и думала, Литу совсем недавно выпустили из домашних стен, и теперь она стремилась привнести в жизнь каждого что-то доброе и светлое, обычно используя свои настойки. Меня на имя, слава всем местным богам, не поила. «Твоя банши, черствая женщина!» вздыхала Лита, сидя на диване в одной из гостиной. Мы пили чай по заветам Демира, мыли кости всем вокруг. Лита, миленькая девушка, сидела в легком платье, отлично сидевшей на ее точеной фигурке. Ей при перемещении порталами теплая одежда была ни к чему. Я же красовалась в балахоне. Все же девятый месяц, скоро роды. Она совершенно не понимает, что необходимо проявлять свои чувства. А они у нее есть? С трудом скрыв насмешку, поинтересовалась я. Лита, это Банши, предвестник смерти, дух, если так можно сказать. «Чувство есть у всех!» – наставительно произнесла Лита. Откусила кусочек торта, сделала два гладка чая и продолжила. «Как бы она ни скрывалась, я знаю, что она неравнодушна к Стивену. Я стояла рядом с ней, когда Стивена окружили девушки-пятикурсницы. Они строили ему глазки, он смеялся над их шутками. А у твоей банши сверкали глаза!» «Она не моя!» – отмахнулась я. «Даже если и сверкали. Допустим, ты права, у нее есть чувство к Стивену. Лита, она банши!» Дух, она не может иметь детей. У нее нет такой функции. От полубога не может? Я пожала плечами. А чем полубог отличается от других мужчин? Части тела те же самые. Ты не понимаешь. Чересчур эмоционально всплеснула руками Лита. Хотя да. Я все время забываю, что ты из немагического мира. Боги полностью всемогущи. Полубоги почти что боги. Если Стивен пожелает, у них с Банши будут и семья, и дети. Сомневаюсь, что Стивен пожелает хмыхнула я. «По-моему, ему и так хорошо в окружении красивых адепток. А здесь уже Банжи должна что-то предпринять, а не стоять в стороне», – последовал категоричный ответ. Я решила не спорить. Мою наивную сестру никак не убедить в том, что Аурелия не станет вешаться на шею Стивену, чтобы она к нему не чувствовала. Она слишком горда и себя любива для такого шага. А значит, ничего серьезного между ними и быть не могло. Да и несерьезного тоже.